Глава тридцать первая. Виктория. Мой босс вообще рихнулся, требует, чтобы я жила на даче, да еще и отъезд прямо срочно сегодня вечером. Я, между прочим, сегодня собиралась в гости к своим. Мой последний разговор с мамой получился каким-то скомканым. Она расспрашивала про работу, про деньги, хватает ли мне, ведь у меня зарплата стажера. Про парня моего тоже спрашивала. Я не знакомила своих родителей с Ярославом, да он и не мой парень. А сейчас я вообще не знаю, что думать о наших отношениях. В общем, маме я наплела чего-то мутного по всем вопросам, и мне кажется, она что-то заподозрила. Мне всегда было сложно врать своим родителям. Наверное, надо им рассказать, что меня уволили и я работаю няней, но так не хочется. Я не хочу, чтобы мне сочувствовали и жалели. Я хочу быть успешной, независимой и гордиться своей работой. Ну, а с моим вроде как парнем мы вчера вроде как поссорились, и я чувствую себя виноватой, поэтому, остыв, хотела сделать первый шаг, а тут еще мой внезапный отъезд. Ему это точно не понравится. И все же я ему написала. «Ярик, привет. Мне придется уехать по работе, так что на Бачату я пока ходить не смогу». «Да я в курсе», — прилетело мне ответное сообщение. «В смысле? Откуда?» «От твоего папика». «Что?» Он что совсем рехнулся? Какого еще папика? Ты там пьяный что ли? У меня, конечно, тачка попроще и роликса нет, но я никогда не думал, что ты такая меркантильная. Я меркантильная? Ты о чем вообще? Не хочу тебя больше видеть. Да пошел ты на... Не хочет он. Да я первая не хочу общаться с человеком, который назвал меня меркантильной. С чего такие обвинения? Он что, о моей шестизначной зарплате? Так я ему не называла цифры. Или о чем он вообще? Придурок! Видите, он меня не хочет. Да я сама к нему больше не подойду. Босс выделил нам с Максиком машину с водителем, ту самую с царапиной на боку. Мне кажется, он специально ее не заделывает, чтобы я все время помнила, как вляпалась из-за своей импульсивности. Я записала Максика в парикмахерскую. Надо успеть подстричь его до отъезда, а то он реально выглядит как обросший ежик. Я пока понятия не имею, как заставить его сесть в кресло парикмахера. Возможно, реально придется подавать пример, укоротив волосы. Арсений Маньякович, видите ли, против, и поэтому мне еще больше хочется подстричься. Волосы ему мои нравятся, точно маньяк, и смотрит маньяческим взглядом. И врет, что не переносил меня из коридора в свою постель, а может и не врет? До парихмайерской еще два часа, а мне нужно собрать вещи, поэтому я беру Максика и даю распоряжение водителю отвезти нас в мою квартиру. Там я в спешке под бесконечные вопросы и беготню Максика собираю дорожную сумку. Толком не знаю, что мне понадобится, но стараюсь не забыть ничего важного. Главное взять ноутбук. Я планирую не выпадать из рабочего процесса, заниматься самообразованием и искать работу. Надеюсь у моего босса на даче нормальный интернет. Мы с Максиком выходим из подъезда. Мне навстречу торопится водитель, забирает сумку, кладет ее в багажник. А Макс уже несется к качелям на детской площадке. Ладно, покачаемся минут десять. Время до Парихмахерской еще есть. Раскачивая Максика, я краем глаза вижу какое-то движение у моего подъезда. Знакомая машина. Блин, это же Рено моего брата Вани. А вот и он сам выходит, задирает голову, смотрит на мои окна, а следом за ним из автомобиля выбираются Саша и Паша. Черт, сейчас они увидят меня с Максиком и мне придется объясняться. Первым меня замечает Сашка, поворачивается, как будто почувствовал взгляд. Говорит что-то остальным, и все трое направляются к нам. «Лисичка!» — Максик дергает меня за руку. «А почему эти дяди одинаковые?» Пашка с Сашкой идут рядом, и их сходство сейчас особенно заметно. Они братья, но не просто братья, а близнецы. Родились у одной мамы в один день в один час. «Круто!» — выдыхает Максик. «Я тоже хочу брата!» «Тут я тебе ничем помочь не могу, но могу познакомить тебя со своими». Максик таращится на меня удивленно. «Это твои братья?» Я киваю. «Младшие?» «Младшие? А чего они такие огромные?» «Да, порода у нас по мужской линии чрезвычайно крупная. Мои шестнадцатилетние братья выглядят как настоящие амбалы. А про Аваню я вообще молчу. Он мало того, что качается, так недавно еще и единоборствами занялся. Так что вид у всех троих очень внушительный». Три богатыря как раз подходят к нам. Мой подопечный спрыгивает с качелей. Привет, говорю я им. Это Максим, а это? Сашка делает шаг вперед, немного наклоняется и протягивает Максу раскрытую ладонь. Здорово, мужик. Я Саша. Максик просто задыхается от восторга. С ним поздоровались как со взрослым. Он на секунду теряется, зависает с восторженным открытым ртом. А потом принимает суровый и серьезный вид и тоже протягивает руку. Я Максим. Сашка пожимает его ладонь. Его место занимает Паша, а потом Иваня тоже произносит: Здорово, мужик. Максу так нравится быть мужиком, что он целых пять минут ведет себя серьезно и степенно, но потом не выдерживает и начинает носиться по всей площадке, то и дело подлетая к моим братьям с попытками вовлечь их в игру. Братья тем временем устраивают мне допрос. Начинает Ваня, как самый старший. Кто это? Он кивает на Максика. Мой подопечный. Я его няня. В смысле няня? Меня уволили из спецэффектов. Так. Другую работу по специальности я пока не нашла. Так. Деньги нужны? Сразу спрашивает мой средний брат. Не нужны. Я устроилась няней. Только маме не говорите и папе тоже. Я и вам не хотела говорить. Что за нафиг, сестренка? Что за тайны от близких родственников? Это не тайны, это просто... Ну, я не хотела, чтобы вы знали о моих неудачах. Тебе нужна помощь? Нет, я справляюсь. Поработаю няней три месяца. Зарплата очень хорошая, а пока буду искать работу по специальности. Так, няня значит. Ты же говорила, что ненавидишь детей. Да не говорила я такого. Ты говорила, что близко к ним не подойдешь. Что мы тебя достали и довели, что ты хочешь покоя и веселой взрослой жизни. Да, я хочу, но не всегда приходится делать то, что хочешь. Это и есть взрослая жизнь. Понятно, вам, малышня. Я завожусь. Пришли тут, устроили допрос, ты чут меня в мои же слова. Еще будут указывать мне, что делать и как жить. Совсем мелкие от рук отбились. Яйца курицу не учат. И кстати говорю я, я сегодня уезжаю. Куда? На дачу на месяц. На какую еще дачу? Куда? С кем? На дачу моего работодателя. Так, поехали. Безапелляционным тоном произносит Ваня. Куда? Знакомиться с твоим работодателем.